Глава 5. Последние приготовления. Джек и Индира провожали детей в первый рейд. Тервались в бой, и они не стали их удерживать. Макс и Дина уже побывали в столкновении с Келлами и считались обстреленными, плюс боевая подготовка в планетарной космической академии. Таких молодых офицеров направляли на корабли капитанами и командующими с кадрами. Они же рвались в бой, стремясь попасть на истребители, чтобы разить врага в прямом бою. Такого пока допустить нельзя. Людей слишком мало, поэтому при распределении учили все нюансы и учёбу тоже. В результате тест на командование флотами прошли девять молодых офицеров. Остальных распределили по эскадрам и кораблям. Макс и Дина успешно прошли тест на командование и с кадрами. И вот теперь родители давали им последние наставления. Проявляйте разумную осторожность. Берегите себя, экипажи и флоты. Вы отвечаете за выполнение боевой задачи. От вас зависит, как пройдёт рейд. Будьте осторожны. Оцените ситуацию, а потом отдавайте приказы. Макс и Дина понимали родителей, но стремились побыстрее отбыть к своим флотам. А пека родителей порядком утомляла. Не волнуйтесь, всё будет хорошо. Мы вернёмся с победой. Макса поддержал Дина. Будем осторожны, но келлам зададим жару. Индир в ответ лишь сокрушённо покачала головой. Молодость склонна к максимализму. Попрощавшись, отправились к своим флагманам. Не переживай. Теперь это их мир и их борьба. Понимаю. Но поделать ничего с собой не могу. Джек обнял Индиру, успокаивая. Дина и Макс наблюдали за удаляющейся планетой, ставшей для них домом. Планета величественно вращалась, покрытая морями, океанами и материками. Сквозь пелену облаков пробивались россыпи огней на поверхности. Оба чувствовали ответственность за сохранение этой красоты, созданной щупальцами цивилизации Оров и доставшейся людям по наследству благодаря счастливой случайности. Они помнили своё детство на корабле. В замкнутом пространстве не просто, особенно ребенку, но взрослые делали все возможное, чтобы они не чувствовали себя одинокими странниками во вселенной. Тот период жизни дисциплинировал и то, что они приобрели, очень ценили. Опека родителей достаточная, но не навязчивая. Макс и Дина закончили космическую академию, побывали в настоящем бою, нанося удары повторгшимся Келлом. Приобретённый опыт поможет в предстоящем рейде. Оба прошли тесты на командующих и с кадрами и получили соответствующие назначения. Грусть расставания с родителями быстро прошла, уступив место радости от приобретённой свободы. Макс. Теперь мы взрослые, боевые офицеры, командующие с кадрами. С ума сойти. Никогда не думала, что так быстро достигнем такого положения. Зря радуешься. Это всё потому, что людей на планете мало, поэтому нас и назначили. А так пришлось бы ещё долго летать в своей системе. Пожалуй, ты прав, но всё равно приятно командовать эскадрой в настоящем боевом рейде в тылу врага. Мечта каждого. Дина, очнись. Реальность не такая радужная. С кадров в автоматическом режиме, людей минимум, задач максимум. Пусть так. Но всё равно решающее слово за нами. Нет, не за нами, а за командующим флотом. Не забывай, мы всего лишь часть огромной боевой машины. Ты меня ещё научи. Посмотрим, кто лучше будет воевать. Давай не будем ссориться и спорить. Время покажет. Так за разговорами долетели до своих эскадр, броажирующих в открытом космическом пространстве. Вначале высадили Дину, потом наступила очередь И Макса. Эскадренные флагманы, мощные корабли, стандартные тяжёлые крейсеры, усиленные истребительной авиацией, несмотря на свою мощность, отличались неповторимым дизайном. Красивые, плавные обводы с минимумом надстроек, что прятались в нишах обшивки. Макс залюбовался кораблём. Настоящее произведение искусства. Жаль, что оно применялось для ведения войны. Кантер причалил к кораблю, и Макс перешёл на свой первый флагман, предварительно пройдя идентификацию. Управляющая система подтвердила его полномочия как командующего. И открыла входной люк. Конечно, никто не встречал. На флагмане минимум людей, и все они сейчас заняты в рубке. Старший помощник, операторы, пилоты и аналитики. Функции экипажа выполняла управляющая система. А вот если она выйдет из строя, беда. Людей слишком мало, чтобы управлять такой махиной. В случае возникновения нештатной ситуации задействовались роботы. На корабле их много. Начиная от ремонтных и кончая боевыми. Макс хорошо ориентировался на корабле. Годы учёбы прошли не зря. Активировал сенсор на панели управления, из ниши появился стандартный магнитар, который через сеть транспортных тоннелей быстро доставил его в рубку флагмана. Переборка безшумно ушла в сторону, открывая вход в просторную рубку, командный центр кораблём эскадрой. За терминалами работали операторы. На входящего командующего никто не обратил внимания, но как только он вошёл, раздался мелодичный голос управляющей системы. Командующий с кадрой в рубке. Тут же все вскочили с мест и повернулись к командующему, замерев в по стойке смирно. Макс смотрел на операторов, ожидая доклада. Наконец, молчание прервал молодой человек спортивного телосложения, поднявшись с капитанского кресла, повернулся к командующему и, подойдя, доложил: "На флагмане без происшествий, корабль готов к походу. Добро пожаловать на борт, командующий. Капитан флагмана Боров". Макс смотрел на него, не веря глазам. Перед ним стоял Серёга Боров с параллельного курса. сохраняя строгость на лице, отдал команду. Вольно, продолжайте работать. Не ожидал тебя увидеть в качестве командующего эскадрой. Я тоже не ожидал. Но кто, если не мы, кадровые и флотские офицеры. Нас мало, но мы справимся. Рад начинать с тобой службу. Да, ты прав. Мы теперь самые востребованные. На корабле людей немного. Самые необходимые посты перекрываем. Здесь в рубке 10 человек, две смены отдыхают. Даже резерва нет. Зато есть и скадра, флот. Будем учиться вести бой в симбиозе с боевыми управляющими системами. Система многоуровневая, ты знаешь. Я работаю с СКДРной системой, ты, скорабельный. Согласен? Какие будут распоряжения? Продолжайте работать в штатном режиме. Я пока разберусь с эскадрой. Макс уселся в кресло командующего эскадрой и активировал сенсор совмещения сознания с боевыми управляющими системами. Бус. Тут же с тихим шуршанием в затылочный разъём вошёл шунт. Сознание расплылось, а в следующее мгновение он оказался в виртуальной рубке. Его встретила затянутая в чёрный полётный комбинезон девушка. Командующий. Боевая управляющая система СКДы к вашим услугам. Покажи расположение СКДы. Обшивка пропала, и они с Бус оказались в черноте космоса. От неожиданности Макс несколько испугался, на что сразу отреагировала Бус. Командующий, у вас подскочило давление и усилилось сердцебиение. Макс её прервал, поставив сразу все точки над и в выходных отношениях. Люди не роботы, показатели организма всё время меняются. Не обращайте на это внимания в будущем. Прошу простить. Давно не работала с живыми биологическими существами. Раньше Ора давали команду следить за состоянием их организма. Ваше желание приняла. А Макс уже освоился и осмотрелся. Перед ним плыла его эскадра в сто кораблей. Состав эскадры разнообразный: тяжелые крейсеры, авианосцы, фрегаты, минноносцы. Такая эскадра могла вполне выполнять задачи флота. Такой мощью управлять не просто. Сто кораблей. Придется общаться с каждым капитаном и ставить задачу, а потом еще и контролировать. Огромный объем. Нужно что-то делать. Что? Разделю-ка я эскадру на более мелкие подразделения, например, как на земле в былые времена, на эскадрильи, а эскадрильи на звенья. Так, если учесть, что у меня 100 кораблей всех классов, можно создать три тактических эскадрильи по 30 кораблей. Значительная сила. Но тоже управлять не просто, значит, придется разбить эскадрильи на звенья по десять кораблей. При таком раскладе управляемость резко повысится. Одно звено кораблей оставлю себе в качестве сопровождения флагмана и резерва. Отличная идея. У меня появятся три командира эскадрилей и десять звенивых, всего тринадцать. Повышается управляемость и улучшается качество боя. Такая структурная идея требовала обсуждения, и он решил обкатать её на своей бус. Полагаю, необходима структурная доработка. Эскадра мощная боевая единица, способная вести бой автономно. Для оптимизации управления необходимо разделить её на эскадрильи и звенья. Далее описал все преимущества такого нововведения. Предложение заслуживает внимания. Полагаю, такая оптимизация пойдёт на пользу и улучшит боевую мощь эскадры. Для решения такого вопроса необходимо разрешение командующего. Как только доработаю предлагаемые изменения и подготовлю обоснование, обязательно доложу. Соедини меня с командующим эскадрой Диной Джексон. Её виртуальный образ тут же появился в рубке. Макс, привет. Как дела? Что случилось? Да ничего. Всё в порядке. Принимаю командование эскадрой. Хорошо, что ты в виртуальном пространстве. Вот, смотри. У нас по 100 кораблей в эскадре. Это очень прилично. Оперативно командовать с каждым кораблём непросто. Я предлагаю следующие структурные изменения. Далее он показал и рассказал, что предлагает. Дина смотрела на него изумлённо. Ну ты даёшь. Никогда не замечала в тебе полковотческого таланта. Не иронизируй. Я взял структуру земного флота и не думала иронизировать. Кроме тебя никто об этом не подумал. Нужно срочно докладывать. Думаешь, командующий поддержит? Поддержит, не поддержит, а доложить надо. Спасибо за советы и поддержку. Как у тебя дела? Всё стандартно. Как у всех. Поговорив, Дин отключилась, сосредоточившись на своей эскадре. Вскоре поступила команда о проведении учений. За суетой и манёврами у Макса так и не дошли руки доложить об идее. Манёвры прошли из рук вон плохо. Такой массой кораблей одному управлять непросто, даже несмотря на помощь буз. За первыми манёврами последовали вторые. Они прошли лучше. но не на много. Оставшись у себя в каюте один и поразмыслив, решил больше не тянуть, а отправить рапорт с предложениями командующему, более того, поступить вопреки уставу и провести в своей эскадре структурные изменения. Чем это ему грозило? Увольнением с флота без вариантов. Рапорт ушёл по команде. А на флагмане командующего ордером сразу попал к стратегу, изучив предложение, подозревился простоте решения и посчитал необходимым доложить командующему. Быстров задумчиво просматривал итоги второго этапа маневров. Да, лучше, но не на много. С таким взаимодействием флотов лететь нельзя. Неминуемое поражение. Однако докладывать министру обороны не торопился, надеясь найти выход. Отвлёк стратег, доложив о получении рапорта от командующего одной из эскадр. Какой рапорт? Я тут ума не приложу, что делать, а ты рапорт вам стоит с ним ознакомиться. По опыту Быстров знал, стратег так просто настаивать не будет. Значит, оно того стоит. оторвался от дел, решив потратить драгоценное время на рапорт командующего эскадрой, впрочем, ничего хорошего не ожидая. Скорее всего, просьба о переводе. Но ошибся. Как только стратег открыл файл, Быстров с головой ушёл в изучение структуры, предложенной командующим. Кто такой этот командующий? Недавний кадет нашей Космической академии Макс Джексон, участвовал в бою с флотом Келов. Вызывай на связь. Через некоторое время сформировалось голографическое изображение командующего, совсем молодого человека, внешность которого очень кого-то напоминала. Командующий из кадры Макс Джексон на связи. Ваше творчество потряс Быстров рапортом. Так точно. И голос удивительно знакомый, и жесты. Тут Быстрова озарило. Молодой человек напоминал организатора Джека Джексона. Скорее всего, это его сын. Предложение толковое. Разрешаю провести в эскадрильи структурные изменения. Посмотрим, как вы будете воевать в сравнении с другими. Благодарю командующий. Погоди благодарить. Кадров и человеческого ресурса у меня нет, так что выходи из положения с тем, что имеешь. Слушаюсь. Что, и на этот случай идеи есть? Конечно, подберу капитанов звездолётов на должности командиров эскадрилий из вениев. Ну, дерзай. Если получится, твой опыт распространён на весь флот. Кстати, на каком корабле воевал с Келлами и в каком качестве? Воевал на флагмане Звёздный ветер, атаковал корабли Келлов на истребителе. И каков результат? Вывели из строя несколько десятков кораблей противника. Вопросов больше не имею. Действуйте. Командующий, разрешите просьбу. Слушаю. Моя сестра Дина Джексон тоже участвовала в бою с келлами и сейчас командует эскадрой в другом флоте. Для чистоты эксперимента разрешите и ей структурные изменения. Она в курсе ваших идей. Конечно, и поддерживает. Что же? Так тому и быть. Разрешаю. Макс радостно заулыбался, поблагодарил, и голограмма свернулась. Быстров подумал: "Эх, молодость, молодость". Дина, получив приказ начать структурную оптимизацию эскадры, несказанно удивилась. Встал вопрос: "Где взять кадры?" И уже было решила задать вопрос штабу, но не успела. остановил звонок брата Сестрёнка, разрешили структурную оптимизацию из кадровы, представляешь? Я только что докладывал командующему быстрову лично, и он одобрил, а потом набрался смелости и попросил включить в эксперимент твою из кадру. Поздравляю, братишка, приказ уже получила. Теперь ломаю голову, где взять кадры. Мне командующий сразу сказал: дополнительных кадров не будет, придётся обойтись своими. Я вот что предлагаю: назначить на должности командиров эскадрилий из виневых наиболее подготовленных капитанов кораблей. Они будут совмещать две должности. Думаю, справятся. На земле же военные справлялись. Ну, ты знаешь, в академии проходили. Ну, допустим. А дальше что? А дальше всё просто. Тебе нужно определить цель каждой эскадрильи. Командиры эскадрилий поставят задачу звенивым. Ну а ты, капитаном кораблей, у тебя 3 эскадрильи. Ну а 10 кораблей оставь в качестве сопровождения флагмана. Допустим. А если возникнет необходимость скорректировать работу всей эскадры одновременно? У тебя никто такого права не отнимает. Но проще дать команду трём командирам эскадрилий, нежели ста капитанам. Тут с тобой не поспоришь. Нужно поставить в известность командующего флотом. Действительно нужно, я как-то не подумал. Если Макс и Динна не подумали, то Быстров подумал и поставил в известность командующих флотом и флотилией о начале эксперимента с кадрами брата и сестры Джексон. Командующие удивлённо выслушали, понимая, что их перепрыгнули. Сделали то, чего по уставу делать никак нельзя. Вначале нужно доложить по команде, а потом уже они решали, докладывать дальше или нет. Такое нарушение субординации требовало немедленной реакции. Быстров понимал, что так будет, но предупреждать не стал. Трудности закаляют характер. Командующий флотилией дал команду командующему флотом наложить взыскание на офицеров за нарушение субординации и поддержать проведение эксперимента. Предложения они внесли, толковые. Тут же прошёл приказ по флоту о наложении взыскания за нарушение устава на командующих и с кадрами Джексонов. Ну ладно, Макс. Он заварил эту кашу. А меня-то за что? Сокрушалась Дина и уже было собралась поблагодарить брата, но её опередил звонок командующего флотом Виноградова. Наслышан о ваших с братом подвигах. В Зыскане вы получили за нарушение субординации. Запомните, уставы написаны кровью. Устав основа флотской дисциплины, а дисциплина основа выполнения боевой задачи. Запомнила и больше не нарушу. Говорить о том, что она тут ни причём, не стало. Хорошо, оставим это в прошлом. Теперь о деле. Идея структурной оптимизации хорошая, возможно, распространится на весь флот. Проводите реорганизацию и держите меня в курсе. Через голову в будущем прыгать не следует. Какая помощь требуется от меня? Динна чуть было сказала не мешать, но вовремя прикусила язычок и попросила дополнительные кадры. Нет, тут помочь не смогу. Люди на вес золота. Обходитесь своими силами. В таком случае разрешите проведение учебных манёвров сил мес кадры для слётаности. Разрешаю. Время проведения завтра. А уже послезавтра уходим в рейд. Спасибо, командующий. Схожий разговор состоялся и у Макса, с той лишь разницей, что командующая флотом Азуми Симидзу отчитывала его минут двадцать, грозилась снять с должности, но вынужденно пришлось идти навстречу и разрешить маневры. Спасибо, командующая, я понял свою ошибку и заслуженно понёс наказание. В дальнейшем не повторится. Очень на это надеюсь. Азуми, сама немногим старше Макса, очень гордилась своим назначением и всячески пыталась выделиться среди других. И тут её осенило. Что это я ругаю Джексона? Это ведь в моём флоте инновации. Я замечена командующим ордера. Мне бы по-хорошему спасибо сказать, а я на него наорала. Да. Ну, ничего, для порядка надо. Нужно самой слетать к Джексону и поучаствовать в манёврах. А Макс, окрылённый поддержкой Быстрова, не очень и расстроился разгоном, устроенным Азуми. Связался с сестрой. Та ответила сразу и накинулась на брата с упрёками. Ну ты ввязал меня в историю, получил нагоняй от командующего в изыскании и кучу проблем. Да ладно тебе. Они ругают для порядка. А идею одобрили. Не тяни. Оптимизируй эскадру и проводи учебные манёвры. Мы с тобой покажем, как нужно воевать. Ладно, будь на связи. Времени почти нет, придётся всё делать в спешке. На том мы закончили разговор. Макс уже разделил эскадру на эскадрильи, во главе поставил капитанов кораблей, которых знал по учёбе в академии. Первую эскадрой командовал Слотов Игорь Александрович, вторую эскадрой Дональд Маккой, и третий Андроник Малашвили. Но ну а те в свою очередь назначили звенивых. Далее Макс провёл совещание, объяснил, для чего проведена оптимизация и поставил задачу на предстоящие учебные манёвры. Времени практически не оставалось, и Макс начал учебные манёвры через несколько часов, поставив задачу командирам эскадрилий: удар по условному противнику, потом манёвр уклонения и уход за местную луну. На себя и свою группу кораблей взял функцию резерва. Эскадрильи отлично отработали, но вот в звеньях периодически возникала неразбериха. Пришлось повторить манёвры несколько раз, и наконец результат устроил Макса. Дал команду возвращаться на исходные позиции и занимать место в боевом строю согласно тактическому плану флота. Практически тем же самым занималась Дина, столь лишь разницей, что у неё учения прошли с первого раза. Может быть, она доступнее объяснила цели и задачи манёвров. Ероли с кадрили и при их проведении. Нужно добавить, что она возложила персональную ответственность командиров за выполнение боевой задачи эскадрильи. По окончании обменялись мнениями и в целом остались довольны результатами манёвров. Насколько эффективны такие структурные преобразования, покажет только настоящий бой. Доложили о результатах проведения манёвров и их окончании своим командующим флотами. В ответ тишина. Видимо, там наверху не до того. Флоты готовились к боевому старту. На самом деле, так и было. Бойстров занял место в центре боевого построения ордера, с тем, чтобы удобней командовать и видеть поле сражения, вовремя принимать стратегические решения. Ещё раз проверив боевое построение, доложил министру обороны о готовности к старту, а та организатору Джексону. Наступал ответственный момент для цивилизации, первый рейд против серьёзного врага. Джек выступил перед огромным ордером, его голос раздавался на каждом корабле, воодушевляя экипажи перед битвой. Родина ждёт от нас победы. Другого пути нет. Только победа. Закончил он речь на высокой ноте, после чего дал команду начать обратный отсчет. Старт назначил через три часа. Оставшееся время решил пообщаться с командующими флотами Андерсом и Цинь Ши. Те действовали по особому плану. В их задачу входило захлопнуть пространственную ловушку, если за ордером быстро во погонятся флоты Келлов. Они еще раз все просчитали и просмотрели, корректируя неточности. Время до старта пролетело незаметно. Пора. Я на вас надеюсь. Если операция завершится, как задумано, мы надолго отобьем охоту Келлов воевать с нами. Все сделаем, как положено. Вам в рейде удачи и скорого возвращения. На том и расстались. Обратный отчёт закончился, и флоты в боевом построении стали не торопясь набирать скорость. Операция началась. А как она закончится, никому не известно. Оптимизм людей мог разбиться о многочисленные флоты Келлов, но люди оставались людьми в любой ситуации. Не теряли присутствия духа и верили в победу. Ничто не могло остановить людей. Решимость победить не знала границ и нового исхода битвы. Они просто не допускали